отозвался Дэн, слабо улыбнувшись. Немного переутомился. Он с явной досадой взглянул на появившегося слугу. — Извините, что беспокою, Ваша честь, — едва слышно проговорил тот низким поклоном. — Но главная служанка сейчас сообщила, что старшая госпожа до сих пор не вышла из спальни, и дверь заперта. — Ах да, совсем забыл. После полуденной трапезы ей пришлось срочно отправиться в загородную резиденцию к сестре. — А повезти слуг? — торопливо сказал Дэн, и, заметив, что старик нерешительно переминается с ноги на ногу, раздраженно закричал. — Ну, чего дожидаешься? Не видишь, я занят. — Имею также сообщить, — проговорил, запиная старый слуга, — что кто-то разбил большую вазу у дверей спальни. «Позже разберемся». Резко оборвал его Дэн и направился к дверям вместе с Ди. Они пошли через садик, отделявший частную резиденцию судьи от здания суда, и Дэн внезапно сказал, «Искренне надеюсь, Ди, что пока вы здесь, я буду иметь удовольствие иногда беседовать с вами. Заглядывайте в любое время. Я хотел бы обсудить с вами одну досадную проблему» здесь налево, пожалуйста. Они пересекли обширную площадку перед зданием суда и вышли в небольшое помещение, где царил идеальный порядок. Худой человек, сидевший за столом, заваленным официальными документами, при виде своего начальника поспешно вскочил. Испуганная молоденькая прислужница, которая изо всех сил старалась остаться незамеченной, по его знаку тут же исчезла. Высокий человек явно страдавший хромотой, сделал несколько шагов навстречу вошедшим и почтительно поклонился. — Это м -м, господин Шань, — заговорил монотонно Дэн. — Он занимается покупкой и продажей старинных вещей и имеет рекомендательное письмо от самого префекта. Он намерен пробыть в нашем округе несколько дней и ознакомиться с его достопримечательностями. Предоставьте ему всю информацию. Произнеся эту краткую речь, Дэн извинился перед Ди за то, что должен уйти. Ему еще предстояло подготовиться к дневному заседанию суда. Когда он вышел, его заместитель Бань предложил Ди занять место в большом кресле. Согласно этикету, он стал расспрашивать судью о благополучии его самого и всех его домашних, но Ди заметил, что Бань выглядит озабоченным. Поскольку Дэн тоже держался с ним довольно напряженно, Ди решил, что, вероятно, им обоим предстоит рассмотрение какого-нибудь запутанного дела. Однако, когда он спросил, Бань ответил, что слушание предстоит самое заурядное и что, по счастью, их уезд считается очень спокойным. «Я, знаете ли, подумал так потому, что судья упомянул в разговоре со мной о какой-то досадной проблеме». — сказал Ди. «Ой, мне об этом ничего не известно», — произнес Бань с недоумением, приподняв седые брови. «Придешь позже», — бросил он вновь появившейся служанке. «Вот глупые девчонки», — досадливо заметил он, обращаясь к Ди. «Кто-то, оказывается, разбил большую старинную вазу в покое госпожи Дэн. Это была семейная реликвия, и хозяин очень дорожил ею. Служанки все как одна отпираются» и мне приказано их допросить и найти виновную». «Но разве у судьи нет, кроме вас, других помощников?» — спросил Ди. «Как правило, судья всегда держит при себе трех-четырех доверенных лиц, и они обычно сопровождают его при перемене места службы». «Совершенно верно. Однако мой начальник не придерживается такой системы, он не слишком общителен, и, как бы получше выразиться, — Привык держать всех на почтительном расстоянии. Сам я из местных, и здешний суд — мое постоянное место службы. Должно быть, мой господин очень расстроился из-за этой вазы, — огорченно добавил Бань. Я сейчас заметил, что он неважно выглядит. — А он часом не страдает ли каким-нибудь хроническим заболеванием? Мне тоже бросилась в глаза его бледность. — Что вы? — отозвался Бань. На здоровье он никогда не жаловался, а в последнее время, наоборот, пребывал в самом веселом расположении духа. Правда, около месяца назад он поскользнулся и растянул лодыжку, но она давно зажила. Наверное, это все из-за летней жары. нус а теперь поговорим о местах, которые вам непременно следует посетить, господин Шень, — сказал советник и принялся пространно описывать достопримечательности Вейпина. Судья Ди нашел в нем интересного собеседника, широко образованного и прекрасно знающего литературу. Было видно, что он серьезно увлекается историей родного края. Ди остался с ним с сожалением, объяснив, что его спутник дожидается его возвращения в чайном заведении, на углу, позади здания суда. «В таком случае я проведу вас через задние двери, так будет ближе», — предложил Бань. «Если выйдем через парадный вход...» «Нам придется обходить все здание». Они двинулись в направлении покоев Дена. Несмотря на изуродованную, видимо, от рождения ногу, бань шел довольно быстро. Пройдя длинным, глухим и темным коридором, который, по всей видимости, огибал центральные помещения суда, они оказались возле небольшой железной двери. Отпирая ее... Бань с улыбкой заметила, что эта дверь в некотором роде тоже является исторической достопримечательностью. Семьдесят лет тому назад, во время восстания, ею пользовались как тайным выходом. Как вы знаете, тогда нашим правителем был прославленный... К тому времени они уже стояли в узком переулочке, и судья Ди мягко прервал поток его красноречия. Он не поскупился на благодарные слова и, распростившись, зашагал в том направлении, которое указал бань. Чайная, где он оставил дзяутая, оказалась совсем рядом. Несмотря на то, что время дневного отдыха едва истекло, на открытой террасе было полно народа. Большинство столиков было занято. Судя по одежде, большинство собравшихся явно принадлежало классу зажиточных горожан. Они грызли сушеные дынные семечки и неспешно прихлебывали чай. Ди направился прямиком к тому столику, за которым сидел, погрузившись в чтение, рослый человек в строгом коричневом платье и черной круглой шапочке. Ди отодвинул стул, и человек тотчас вскочил на ноги. Судья и сам был далеко не коротышка, однако же его спутник оказался выше почти на целую голову. У него было телосложение профессионального боксера, короткая толстая шея, широкие мускулистые плечи и тонкая талия. При виде судьи его безбородое, довольно красивое лицо зарделось радостной улыбкой.